глава 24 как меня заменили у каэля выдался крайне тяжелый день да они поймали беглянку и все поздравляли их с удачей но каэль все равно был недоволен собой он до последнего не верил что беглянка прячется в разрушенном соборе во-первых тот расположен слишком близко к столице разумнее было бы убраться от нее подальше Поэтому в первую очередь проверяли дальние точки порталов. А во-вторых, собор не годился для жизни, он же практически разрушен. Размышляя так, Каэль поставил собор в конец списка. И что в итоге? Именно там пряталась беглянка. Еще немного, и они бы ее упустили. Куда подевалось его хваленое чутье? Похоже, он потерял его где-то в спальне жены в одну из бессонных ночей. Вот до чего доводят женщины и неудовлетворенные желания, до непростительных ошибок. Едва переступив порог собора, он ощутил его, слабый, с трудом различимый аромат беглянки. От него остался лишь легкий шлейф. Поразительно, что Каэль вообще почувствовал его. А потом он увидел ее, женщину, за которой гонялся все эти дни. Жизнь в разрушенном соборе сказалась на ней, но не затмила ее красоту. Вопреки ожиданиям, Каэль не испытал удовольствия сродни гончей, загнав, наконец, добычу, а скорее был разочарован тем, что увлекательная охота закончена. Как будто этого мало, так еще Марила каким-то образом оказалась в треклятом соборе. Бедняжка заблудилась и едва не угодила в ловушку. Каэль с ужасом представлял, что было бы явись они чуть позже. Он едва снова не стал вдовцом. Эта мысль по-настоящему напугала его впервые за четыре брака». Каэль сказал правду Мариле. Он скорбел по каждой своей жене. Но в основе его эмоций лежало чувство вины, а не боль потери. Все, хватит с него. Каэль решительно сжал челюсти. Сегодня же вечером он поговорит с Марилой. Пора признать, он поторопился, назначив ей условия. Его тянет к жене. Бороться с этим нет ни сил, ни желания. В конце концов их союз освещенно и Так почему они должны отказывать себе в близости? Страх убить Марилу своим семенем все еще присутствовал в Каэле, но он придумал, что с этим сделать. Жене не обязательно беременеть. Есть специальные отвары, защищающие женщин. Он будет давать Мариле один из самых сильных. Она никогда не понесет от него и останется жива. А то, что у рода Данхов не будет наследника что ж, видимо, такова судьба. Из разрушенного собора он лично вывел Марилу и проводил ее до экипажа, но до дома она добиралась одна. Каэль не мог все бросить. Зато теперь, когда беглянка была доставлена в крепость, и ее охраняли лучшие дракониды Альхоре, его отлучку никто не заметит. — Оставляю беглянку на тебе, Арсес, — сказал Каэль другу. — Уверен, ты ее разговоришь. — Не сомневайся, — хмыкнул он, — а ты позаботься о жене, она сегодня натерпелась страху. Каэля отрывисто кивнул. Именно этим он и собирался заняться. Когда спустя один удар колокола он вернулся домой, его встретила гробовая тишина. Марила уже давно вернулась, она должна была успеть отдохнуть и привести себя в порядок после неудачной прогулки. Старый лорд вовсе никуда не выходит, но что-то ни один из них не торопился встречать Каэля и поздравлять с поимкой беглянки. Один лишь старый дворецкий вышел к молодому лорду Данхофу. «Где все?» — спросил Каэль. «Изволят ужинать», — ответил Лакей, с таким лицом, будто отец и жена поедают не рагу и теленка, а друг друга. «Что-то случилось?» — нахмурился Каэль. «Мне никто ничего не докладывает», — пожал плечами Дворецкий. Почем мне знать?» Борясь с нарастающим чувством тревоги, Каэль поспешил в столовую. А ведь он почти успокоился насчет отношений отца и Марилы. Старый лорд не выносил всех предыдущих невесток. Каэль постоянно выслушивал их жалобы на отца. Откровенно говоря, старик из слуг переносил с трудом и даже собственного сына. Он не всегда таким был, но в старости страх за продолжение рода превратили его в вечно недовольного всем брюзгу. Насколько же сильно было облегчение Каэля, когда с Марилой все сложилось иначе. Это был еще один плюс в копилку достоинств его жены. Она нашла подход к ворчливому старику Кажется, он нашел идеальную женщину. И вдруг всё рухнуло. Почему? Что стряслось? Не хватало еще, чтобы ссора с отцом испортила им сморилый вечер. Каэль настроился провести эту ночь в спальне жены. Не на диване, а в одной с ней постели. И спать он был не настроен. Распахнув дверь в столовую, Каэль замер на пороге. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Перемирие между его близкими не просто пошатнулось. Назревает война, и вряд ли ему по силам что-то исправить. Атмосфера в столовой царила гнетущая. Старый лорд сидел на одном конце длинного стола, Марила — на другом. Но даже приличное расстояние не спасало. Искренние недовольства между ними так и летали. Еще немного и начнут метать реальные предметы. Тарелки, вилки, а там и до ножей дойдет. Марила и отец сверлили друг друга взглядами. Перед обоями дымились тарелки с превосходным рагу, от аромата которого даже у Каэля заурчало в животе. Но эти двое так и не притронулись к еде. Два грозных изваяния. Вот кого Каэль застал в столовой. Знать бы еще, что здесь стряслось до его прихода. «Что происходит?» — строго поинтересовался он. Марилл и отец вздрогнули. Они только сейчас поняли, что больше не одни в столовой. «Едва это произошло...» На Каэли обрушился шквал взаимных упреков. «Эта девчонка — обманщица!» — высказался старый лорд. «Он пытался меня связать», — одновременно с ним выпалила Марилла. «Это была вынужденная мера», — возразил старик. «Жаль, не вышло. Надо был слуг позвать на подмогу». «Да вы ненормальный!» — возмутилась Марилла. Снова забыв о Каэле, они принялись переругиваться. Устало потеряв виски, Каэль прошел к столу, сел и попросил тарелку для себя. Слуга тут же поставил перед ним рагу. Пахло все еще вкусно, вот только аппетит был окончательно испорчен. «Довольно!» Каэль ударил кулаком по столу, да так, что все тарелки, звякнув, подскочили. Зато жена с отцом резко умолкли. «Что вы не поделили?» «А, ничего!» — пожал плечами старый лорд. «Мне нечего делить с этой. Я даже не знаю, кто она!» «В смысле?» — нахмурился Каэль. «Твой отец тронулся умом на старости лет», — сложила руки на груди Марила. «Он утверждает, что я не твоя жена». «Именно так!» — кивнул старик. «Эта женщина не моя невестка». Каэль не сразу нашелся с ответом. Такого на его памяти еще не было. Старик мог обвинять невесток в неряшливости, глупости, себелюбии, праздности и еще куче грехов. Но он никогда не забывал, кто они такие». Это Марилла, отец, — осторожно произнес Каэль. Я женился на ней несколько дней назад и привел в наш дом. — Ты за идиота меня держишь! — фыркнул старик. — Я прекрасно помню Мариллу. Это девица не она. Тон у старого лорда был настолько уверенным, что Каэль невольно перевел взгляд на жену и пригляделся к ней. Она выглядела в точности так же, как утром, когда он ее покидал. И днем, когда он встретил ее в соборе, разве что переоделась, Но вряд ли отца смутила смена наряда. «Ты не в себе, отец, и я, если иду у тебя на поводу», произнес Каэль. «Мне вызвать лекаря, чтобы очистил твой разум». «Лучше вызови лекаря, чтобы он промыл тебе глаза», проворчал старик. «Вот же, на мне брачная метка вашего сына», вмешалась в спор Марила и вскинула руку, демонстрируя запястье. Но только оно было чисто, На миг в столовой повисла неловкая пауза, а потом Марила, осознав ошибку, опустила одну руку и подняла другую. На втором запястье в самом деле красовалась брачная метка Каэля. «Ха! Ты видел?» — тут же выдал старик. «Она не помнит, куда ты ее поцеловал во время священного обряда соединения. Между прочим, для девушки это один из важнейших моментов в жизни. Как такое можно забыть?» Но метка все же есть, ее не подделать. У Марилы сегодня был тяжелый день, она перенервничала, вот и перепутала. Каэль оправдывал Марилу, чувствуя при этом неприятную горечь во рту, словно его собственные слова были ядом. «Значит, она нашла способ, как обмануть метку», — пожал плечами старый лорд. «От такой чего угодно можно ожидать». «Все, с меня хватит», — Марилла бросила салфетку на стол и встала. «Я больше не намерена слушать оскорбления». Сначала вы доводите меня своими упреками, а потом обвиняете, не пойми в чем. Я ухожу. С этими словами она покинула столовую. Как-то слишком торопливо, будто не ушла, а сбежала. Каэль тряхнул головой. Похоже, праной отца передалась ему по наследству. Беги, беги! пробормотал старик вслед девушки. Но не думай, что скроешься от моего взора, я начеку. Отец, в самом деле хватит, взмолился Каэль. «Ты несешь чушь, Марила выглядит так же, как всегда». «Это ты, дурак, если не видишь разницы», — покачал головой старик, а после неожиданно зло добавил. «Не смеет и ночью ходить к ней. Узнаю, что посетил ее спальню лишь у титула». Каэль не поверил своим ушам. «Ты не оставишь род Донхов без наследника? Лучше пусть наш великий род вовсе прервется, чем назову внуком твоего сына от этой женщины». «Пожалуй, с меня тоже хватит». Каэль резко встал, едва не опрокинув стул. «Я свое слово произнес», — проворчал старый лорд. «Ты меня знаешь. Если сказал, сделаю». «Я тебя услышал», — произнес Каэль и направился к выходу из столовой. «Верни мою невестку», — донеслось ему в спину. Каэль только плечами передернул. Сумасшедший день. Как начался паршиво, так и закончился. Беглянка это. Почему-то факты ее поимки совсем не радовал. А еще совершенно ненужные сейчас разборки отца с Марилой. Не то, чтобы он поверил в бредни отца, не то, чтобы усомнился в жене, но она подняла не ту руку. Такая мелочь, сущий пустяк, но Каэль вдруг поймал себя на том, что свернул не в коридор, ведущий в спальню жены, а в тот, что ведет к его личным покоям. Отец все-таки добился своего. Сегодня Каэль спит один. Не из страха потерять титул а из-за глупой перебранки, которая окончательно испортила ему настроение и лишила романтического настроя. Впрочем, все равно бы ничего не вышло. Каэль не успел даже снять сюртук, как пришла срочная депеша. Его немедленно вызывают обратно в крепость. Беглянка обещала рассказать что-то важное, но только лорду Данхофу. Каэль немедленно отправился навстречу с ней. Арсес ничего от меня не добился, чем я особенно гордилась. А ведь он старался, из кожи вон лез. Применял разные техники допроса, уговаривал, угрожал, чуть ли до подкупа не докатился и даже немного меня помучил, лишив законных обеда и ужина. Что я без всяких сомнений однажды ему припомню. Я молчала и только смотрела немигающим взглядом через его левое плечо в окно на небо Альхоры. Развлекал себя тем, что любовалась игрой цвета пока голос Арсеса звучал фоном на задворках моего сознания. Я практически погрузилась в транс и никак не реагировала, чем приводила своего собеседника в ярость. Он кулаком по столу стучал и переходил на крик. Кто бы подумал, что дракониды такие неуравновешенные. Ему бы попить чего-нибудь успокоительного, а то так и до инфаркта недалеко. «Хорошо», — наконец вымотавшись, спросил Арсес, «чего ты добиваешься?» «Ничего», — снизошла я до ответа. «Просто я буду говорить только с лордом Данхофом». «Но его сейчас нет в крепости, понимаешь?» «Так пусть придет», — пожалуй, я плечами. «Он с женой. Мне что, вызвать его из брачной постели?» — вспылила Арсес. «А я впервые за наш разговор пропустила удар. Пусть только словесный, но больно было, как от настоящего физического аж дыхание сбилось». «Каэль с Марилой. Прямо сейчас, пока я сижу в допросной, словно опасная преступница. Она не я. Может пустить его в свою постель. И она имеет на это право», — подсказал внутренний голос. «Мрачная метка на ее коже, не на твоей. Раньше надо было думать. Хотела остаться женой Каэля, так зачем сбежала? Ох, если бы я сама знала, чего хотела». Все так запуталось, а еще меня мучила тревога за дракончиков, как там мои малыши. Повезло, что старый лорд с ними, он не даст их в обиду. Я снова отвернулась к окну. Не хочет Арсес вызывать Каэля, пусть дальше любуется моей кислой миной. Именно выражение моего лица его доконало. «Ладно, будет тебе лорд», — проворчал Арсес, поднимаясь. Все ему расскажешь, как на духу, а если нет, велю бросить в самую темную сырую камеру». Я закивала, кажется, излишне бойко. По крайней мере, Арсес покачал головой с таким видом, словно усомнился в моей нормальности. А я просто радовалась, что вот-вот увижу Каэля. Мне столько всего надо ему сказать. Арсес вышел, оставив меня одну в комнате для допроса, и потянулось ожидание. Я думала, что слушать болтливого драконида тяжко, но нет, намного хуже сидеть одной в тишине и думать, почему у Каэля нет так долго. Чем таким важным он занят, что никак не может оторваться? Уж не молодой ли женой? И все же, когда он пришел, я оказалась не готова. Каэль вошел не один, а в сопровождении нескольких драконидов, но первым и единственным, кого я увидела, был он. Потом уже осознала, что есть и другие, но видела все равно только его. Какой же он высокий. Мое родное тело ниже тела Марилы, и я смотрела на Каэля немного под другим ракурсом. Первый его взгляд на меня вызвал нервную дрожь. Он десятки раз смотрел на меня в теле Марилы, но совсем иначе, не так, как сейчас. Прежде я не думала, что он умеет так смотреть. До мороза по коже. Познакомившись с Каэлем ближе, я уже не боялась его, он не казался мне опасным до этой минуты. «Мне сказали, что чужачка хочет о чем то срочно со мной поговорить», — заявил Каэль. «Ради этого я был вынужден приехать ночью в крепость. Вот он я, говори». Сглотнув ком в горле, я пробормотала. «Послушай, Каэль...» «Лорд Данхоф», — перебил он, — «не знаю, откуда тебе известно мое имя» но я точно помню, что не давал разрешения так ко мне обращаться. Какой же он холодный, отстраненный, чужой. Не верилось, что с этим мужчиной мы вместе подшучивали над необходимостью притворяться супружеской парой перед его отцом, а теперь он требует, чтобы я обращалась к нему на «вы». «Лорд Данхоф», — исправилась я, — «нам надо кое-что обсудить». «Я слушаю», — кивнул он. «Наедине. Я заговорю только, когда мы останемся одни». Дракониды за спиной Каэля дружно усмехнулись. Они не собирались выполнять требования какой-то там чужачки, и покидать допросную. Дракониды веселились, а мы с Каэлем тем временем сцепились взглядами. Я впервые обратила внимание, что, хотя глаза всех драконидов похожи на небо Альхоры, они вместе с тем все разные. У каждого преобладает свой оттенок. У Каэля фиолетовый с золотистыми вкраплениями, Пока я любовалась цветом его глаз, Каэль тоже что-то рассмотрел в моих, например, то, что перед ним упрямая коза, которая уперлась рогами и не сдвинется с места, пока ее условия не выполнят. Он отчетливо понял, я не отступлю, буду так же, как с Арсесом, сколько угодно долго любоваться небом и молчать. «Всем выйти!» — скомандовал Каэль. Смешки за его спиной резко смолкли, дракониды в недоумении потянулись на выход. Лишь когда за последним из них закрылась дверь, я осторожно выдохнула. Моя просьба не была глупым упрямством. Все просто, я собиралась сказать Каэлю правду о себе, а она предназначена только для его ушей.